Глава девятая. Ваза. Солнце старательно прогревало вымершую за долгую зиму землю. Его старание не могла ослабить даже легкая дымка, что постоянно висела высоко в небе. Дербский епископ приказал открыть ставни настежь, впуская в зал замка волну свежего воздуха, однако и камина тоже не гасил, потому как весеннее тепло коварно. Напомниться не успеешь, как застынут ноги и руки. Горло наполнится кашлем, а нос — противной слизью. Вазы — каменные, серебряные, золотые, драгоценные, фарфоровые и простенькие медные — стояли здесь повсюду. На подоконниках и каминной полке, табуретах и столе, на полу, в углах, у стенки, посередине зала. Вот уже вторую неделю — Священник бродил среди них, пытаясь разгадать заданную лучезарным загадку. «Господин епископ!» — осторожно постучал в дверь привратник и заглянул внутрь. «Перед замком стоит торговец. У него тревоза товара, который он надеется продать в Обскове». «Ну и что?» — хозяин замка настолько устал от своих душевных мук, что даже не разгневался на глупого серва. «Ну, какое мне дело до мелкого купца?» Он спрашивает, не желает ли чего-нибудь купить. «Гони его прочь». «Нет, постой. Спроси, нет ли у него на продажу каких-нибудь вас?» Слушаю, господин епископ». Скрылся. «Слушаюсь, господин епископ». Скрылся обратно за дверью слуга. На священник, сделав пару глотков вина, И, стоящий на столе узкой высокой вазы, сел в кресло. Вскоре дверь отворилась, и в зал низко кланяясь, бесшумно вошел, даже прокрался, кривоплечий, горбатый торговый гость, одетый в бордовый английский гаун до самого пола с куним воротяком. В руках он держал несколько обнаженных мечей и кинжалов. Следо гостем, обнажив палаш, так же беззвучно, Крался флор, готовый в любой миг отсечь купцу голову. — Что ты несешь, глупец? — вздохнул священник. — Я просил у тебя вазы. Он уже хотел дать телохранителю команду выкинуть его прочь, но торговец успел поднять оружие над головой и низким голосом предложил. — Да вы только взгляните на них, господин Ефископ. «Это лучшее оружие во всей Швеции! Клянусь святой девой, сам король Густав Ваза покупает клинки для своей охраны только у меня!» «Что ты сказал?» — скинул голову священник. А «Это лучшие клинки во всей Швеции, господин епископ!» Купец низко поклонился, ухитрившись при этом скинуть мечи еще выше. «Что ты сказал?» — во все горло прокричал хозяин замка. Торговец попятился, но было поздно. Флорун метнулся вперед и прижал лезвие палаша к его горлу. «Прикажете убить его, господин епископ?» «Нет, отпусти его!» — рассмеялся бывший правитель здешних земель. «Купец, я разрешаю тебе взять любую вазу в этой комнате». и убирайся отсюда как можно скорее, пока у меня опять не испортилось настроение. Торговый гость стрельнул жадным взором на фарфоровые изделия далеких китайских мастеров, но на подобную наглость не решился и схватил то, что попроще — большой золотой кубок с шарообразным расширением внизу, после чего, поклонившись, шустро исчез, как сквозь пол провалился. Флор, убери отсюда всю эту мерзость, видеть ее больше не могу. Нет, увези в город и продай, а деньги раздели между охраной и слугами, чтобы больше ни единой вазочки в моем замке не появлялось. Благодарю, господин епископ. Приложив руку к груди, низко поклонился начальник стражи. Все, убирай. Священник прошел мимо него, поднялся в свои покои, Подошел к Настеш распахнутому окну. Как он мог? Как он сам не догадался? Это же так просто. Шведский король Густав Ваза, оторвавший свою страну от римской церкви, конфисковавший ее земли, он и сам по себе достоин кары, а тут еще эти русские. У них нет никаких войск в северных землях. Царь Иван ведет тяжелые затяжные войны с Аттаманской империей. Вынужден прикрывать южные рубежи от набегов мусульман, прикрывать русским щитом множество новых подданных на Кавказе. Он никогда не воюет на севере, и войск у него здесь нет. Если Швеция нападет на русские рубежи, где язычники возьмут силы для противостояния им». Священник довольно расхохотался и щелкнул пальцами. «Демон! Я всегда здесь, смертный!» — прозвучал из окна женский голос. «Отправляйся в Стокгольм. Король Густав Ваза должен немедленно начать войну с русскими». Король Густав не спал и даже не дремал, хотя сидел в своем любимом кресле. Но он любовался на огонь, пляшущий в камине. Удивительно зрелище того, как пламя поглощает очередное полено, после чего, словно хищник, утоливший первый голод, успокаивается, оседает, синеет и неторопливо догрызает обратившуюся в угли добычу, завораживало, не позволял оторвать взгляд, подумать о чем-нибудь другом. Правитель страны время от времени даже собственноручно нагибался к сложенным возле кресла охапке мелко поколотых дров и подбрасывал по паре полешек в очаг. Стукнула дверь. Трое слуг внесли в помещение легкий стол из темной вишни, трехрожковый подсвечник, стул. Повинуясь жесту пажа, поставили их возле окна. Густав Ваза, покосившись в ту сторону, мелко по-старчески захихикал. — Наступает весна, Улав. — Да, Ваше Величество, — низко склонился паж. А скажи-ка, мой мальчик, зачем ты носишь эту штуку? Король ткнул желтым тощим пальцем ему вниз живота. Молодой человек был одет в обычный дублет на толстой стеганой ватной подкладке с вышивками на груди и плечах, несколькими продольными разрезами, которые скреплялись посередине небольшими пряжками с ярко-алыми рубинами. Внизу, естественно, находился толстый пескоуд. — Я понимаю, зачем она нужна мне? — затрясся от смеха король. — Но зачем ее носишь ты? Неужели у тебя нет своего? Русские опять потревозили наших рыбаков возле мыса Арнусари, порвали сети и били смертным боем. — А как же наши молодцы, — крякнул Густав, — смотрели и плакали. Сказывают лодку им одну, поломали изрядно, улов отобрали. Но это наши воды. — Да ты пиши, пиши, мой мальчик. — откинулся на спинку кресла старик. — Ты знаешь, что нужно писать. — Мы, Густав божьей милости, светский годский и венский король, гнев свой сдержать не можем, и тебе, наместнику, велиможнейшего князя, государя Ивана Васильевича, попрекаем. Скрипя пером, вслух проговаривал паш. — Да, попрекаем. — вскочил со своего места король. «А ну, якобы, брага ко мне немедленно!» Паш вскинул голову, несколько мгновений переваривал услышанное, потом вскочил, кинулся бежать. Король, сделав несколько твердых шагов, остановился перед окном, скинул запирающие ставни планки, распахнул окно и, широко расставив ноги, замер, вглядываясь в серый морской простор. Когда в покой вошел адмирал и склонился в поклоне, Густав ваза даже не повернул головы, жестким тоном рявкнул: «Мне надоели эти ежегодные свары, якобы. Надоели уже давно. Не особливо противно то, что я, король, монарх державы сильной и прочной, вынужден каждый раз переписываться с новгородским наместником, словно я, мелкий стряпчий, недостойный общаться с московским царем. — Да уж, ваше величество, это неправильно, — вынужденно признал моряк. — Я хочу, якобы, раз уж я не могу разговаривать с царем, как брат с братом, вовсе перестать разговаривать, а чтобы избавить нас обоих от темы, — Для споров приказываю тебе, адмирал, немедленно выйти к Невской губе и запереть для русских выход в море. — Но, ваше величество, — обрезнул мгновенно пересохшие губы адмирал, — но мы не можем перекрыть выходы в море с этой стороны. Залив мелководен, наши лоймы и шнеки станут садиться на мели там, где смогут проскользнуть рыбацкие лодки. — Значит, — удивленно повернулся к моряку король, — значит, поднимитесь вверх по Неве и перекройте подходы к ней с той стороны. — Там стоит Новгородская крепость, Ваше Величество. — Так захватите ее. — Слушаюсь, Ваше Величество. Адмирал развернулся, дошел до дверей, но там внезапно остановился, снова повернувшись к королю. — Простите, Ваше Величество, но Швеция не готова к войне. Ополчение не собрано, войска стоят здесь, под Стокгольмом, и восток страны пуст, плана кампании нет. — Ты хочешь, Якоб, чтобы ради покоя наших ополченцев, не желающих выползать из своих постелей, я окланялся в ноги каждому новгородскому горожанину? Простите, Ваше Величество, правильно понял ответ адмирал и вышел прочь. В тот же миг король осел, и Паш еле успел подхватить его и дотащить до кресла. О, что это было со мной? простонал король. Неужели от жары? Ведь от мороза такого никогда не бывало? О чем это я сейчас говорил. Вы объявили войну в Московии? С гордостью сообщил Паш. К кому объявил? содрогнулся Гусов. Русскому царю за то, что он не желает разговаривать с Вашим Величеством, как с равным королем, и отсылаться всем к Новгородским и Псковским наместникам. Да, это нехорошо, нехорошо, забормотал Гусов. К чему относились его слова, то ли к войне, то ли к извечным унижениям, осталось неизвестно. поскольку король жестом подозвал к себе пажа и распорядился. — Волав, созывай дворян, поднимайте ополчение. — Купцов? — Нет, купцов не трогайте. — Все полки ныне к боям готовые, направляйте к восточным границам. Кажется, у нас начинается война с русскими. Почти неделю над северной пустошью шли дожди, Смывая, словно сдергивая одеяло с уснувшей на зиму с земли рыхлый снег. Дожди тянулись мелкие, моросящие. Вода не столько падала вниз, сколько постоянно висела в воздухе, впитываясь в войлок подоспешника, Скапливалась капельками на кончиках ворсинок, подбитого волчьим мехом налатника, душегрейки, кафтана, затекала в сапоги, подмачивала шаровары. Сушиться у костра было бесполезно, одежда парила, отчего воздух вокруг становился густым, как в парилке, где плеснули на каменку кислого кваса, и этим же жаром пропитывалось еще гуще. В общем, с этим дозором Боярскому сыну, Феофану, Старостину не повезло. Валяясь на теплой волчьей же шкуре в шалаше, построенном еще четыре года назад вместе с Зализой, И Васькой Дворкиным он обсасывал тонкие голубиные косточки и вспоминал старые добрые времена, когда весна начиналась раньше, осень позже, дождей не случалось вовсе, а хлеба росли втрое гуще, нежели сейчас. Во всяком случае, именно так казалось им, молодым черносотенцам, увязавшимся за другом, избранным государем в ближнюю тысячу. и посланным старшить северные рубежи страны. В те годы пара серебряных гривен, взятых с отбитого от станишников купца, казались им огромными деньгами. Княжеские волосники, которым по осени свозили в многочисленные крестьяне, мнились сказочными богачами, а непрерывная служба тяжкой и бесконечной обязанностью. Хорошие были времена, молодость, и хотя сейчас Феофану стукнуло всего двадцать пять лет, он уже чувствовал себя умудрённым опытом, зрелым боярином, а свой недавний образ мыслей воспринимал как детство и ребячество. Потому как три года назад милостью государя Семён зализа получил за службу уже довольно большое поместье, И тут же выделил друзьям по немалому угодью. И стали, Феня с Васькой, боярскими детьми. И повисло у них у каждого на шее забота сразу о трех десятках семей, чтобы смерды плодились, чтобы земля не застаивалась, чтобы оброк сильно не тяготил, потому как уйти крепостные к другому хозяину могут, но и чтобы самому хватало. На крестинах, свадьбах, именинах он первый гость и милость высказать должен. хозяйствам помочь, подъемными судить, коли беда какая у крепостного случилась, дабы и двор свой смерть поправил, а оброк достаточный платить мог, да и к земле привязать, потому как должник, с хозяином не расплатившись, к другому барину уйти не мог. И хотя гривна... Для боярского сына большими деньгами теперь не была. Но государева, походное содержание, Без хлопот из казны выдаваемое, Вспоминалось, как щедрый дар. Одно хорошо — женился. Съездил в Углич по родной кожевенной слободе В богатом кафтане, до да с сапогах Яловых пройтись, Новым званием перед соседями похвастать, Марфу укорить. что заместо него безалаверного за Никиту замуж пошла. Там отец сделал и сладил, сосватал ему пятнадцатилетнюю Елену от соседей, Лену, Аленушку. Вернулся, получается, нежданно-негаданно, с короткой побывки с молодой женой. Однако отец был прав. Уж сколько историй наслушался он от бояр и детей боярских, про старост и наместников поместных. что в отсутствии хозяина с казной убегали. Смердов угоду соседям с земли сживали, а то и вовсе имущество продавали и тикать. Вернется боярин с похода ратного, а вместо дома разор один его ждет. Нет, пусть уж лучше жена всегда на усадьбе остается. Она и приглядит хозяйским глазом, и избыток забот смуженных плеч снимет. Свои ежемесячные выезды в порубежный дозор Феофан воспринимал ныне не как тяготу воинскую, а как возможность немного отдохнуть от бесконечной череды хлопот, поспать в тишине благости на свежем воздухе, натянуть тугой лук, да птицу дикую, али косуль и зайцев пострелять, тот же на огне пожарив. «Хорошо!» Тем паче, что вот уже три года после памятной сечи Пустошинских бояр с Выборгской ратью, Баронской, Свены рубежей российских не беспокоят. Вот только на этот раз с дозором боярскому сыну Феофану не повезло. Непрерывно моросил бесконечный северный дождь, Обещая скорое и высокое половодье, Оттаивая под теплыми струями, Медленно размокала черная лесная земля, поднимались болота. Самое пакостное время, когда ни на чистом снегу без страха шкуры на ночь не раскинуть, ни на травке ароматной не отдохнуть, дрова мокнут, зайцы под кустами прячутся, птицы в кронах. Одного только голубя за день подстрелил, и то удача. Разумеется, Феофан запек его сам. Смерды солонины обойдутся. Захотят свежие дети, пусть сами попробуют из лука. Ладно, бить научиться. Боярин пригладил рыжие кудри, зашелестев кольчугой, перекатился с живота на спину, вглядываясь в серо, как затаскана рубаха неба. Полдень скоро, надо Захары и Дмитрия у берега менять, пусть тоже поедят и отдохнут маленько. А на ночь в дозор, пусть в ряд смирных. Который день он уже в поле считается? Пятый? Шестой? О, когда же это кончится? Дождаться бы замены поскорей, да домой, Баньку истопить, Меда хмельного выпить, да в постель, а погреться. Сказывала жена, она вроде как на сносях. Пора уже. Услышав торопливый конский топот, они копыт по мокрой земле, Феня снова перекатился на живот, выжидательно уставясь на тропу. Вскоре оттуда появился чанкирный скакун, поверх которого скрючился, одетый в одну полотняную косоворотку паренек. — Барин, барин, сюда, на море! Смерть, широко раскрыв рот, отчаянно пытался отдышаться. — Много! Лоймы, рыбацкие, торговые. Феофан, не очень доверяя испугу неопытного вояки, только год назад, впервые взятого в засеку, тем не менее начал подниматься. Семян, гнедой мой где? Взнуздай-ка его поскорее. А ну, Захар, подробнее скажи, как вы сюда с виду, сколько людей на них видать, есть ли весла? О, круглые такие, барин! Черканул смерть руками, С парусом большим, квадратным. Башенки у них построены деревянные, спереди и сзади. Весел по десятку на каждой. И людей много, только головы торчат. Вот черт! На этот раз боярин обеспокоился всерьез. Под это описание более всего подходил свенский шнек. Лодка для мирного дела никак не годная. Много? Видимо-невидимо. «Черт! Черт! Семен, чего копаешься? Конь где?» Сефан сам подбежал к коню, отпихнул в сторону, чересчур размеренно старающегося смерда, грубо дернув губы, всунул глядому в пасть узцы, накинул оголовье, рывком натянул подпругу и тут же взметнулся в седло. «За мной!» Тревога заставила его забыть про сырость, и боярин помчался вперед, не разбирая дороги. встречая грудью мокрые ветви и только слегка пригибаясь, чтобы не били по лицу. В считанные мгновения броня заблестела влагой, грызя подернуться ржой, но сейчас воину было не до того. Домчав до потайной засеки, он прямо верхом врезался в его и кустарник и встал на стремена, пытаясь как можно шире обозреть водный простор. Смерть оказался прав. поднимая тревогу, это были именно шнеки. Военные суда, которые строились с венами и датчанами специально для набегов, широкие, проседающие воду всего на пол сожжений, они легко подплывали к самому берегу, позволяя воинам выпрыгивать без всякой приспособы. Только шнеки, да маленькие лоймы и могли, в отличие от торговых и иных военных судов. проходить в Неву через мелкий Финский залив. «Почему костер сигнальный не запалили?» не оборачиваясь, вопросил Феофан, а сам пытался пересчитать медленно вползающие в речные протоки корабли. Получалось, около сотни шнеков свены привели. По полсотни воинов на каждом, да по двадцать гребцов, только латников три тысячи получалось. С такими силами... не деревни ни порубежные, города воевать идут. Где костер? — Так отцерело все, барин, — виновато ответил смерть. — Ну, Митя! Впрочем, винить пошедшего вратники от цехи к Мите было не за что. Сложенный возле засеки сигнал костер, который не запаливался уже три года, успела сесть, подгнить, местами зарасти под снежниками. Пожалуй, больше года никому не приходило в голову переложить его, подсушить или просто приготовить другой. — Черт! — развернув коня, старостин с седла резко наклонился вниз, зачерпнул рукой с земли охапку сырого полузгнившего болезняка и помчался назад к шалашу. Здесь он скинул привезенный мусор весело пляшущее пламя дежурного костра. Тотчас огонь дыхнул густым сизым дымом, который медленно потянулся в низкое серое небо. — Збирай вещи, седлай коней! — рыкнул боярский сын на Семена, спрыгивая на землю. Он кинул поверх сырого валежника охапку сухих дров, пусть костер еще раз разгорится, потом принялся развязывать сложенные в шалаше через седельные сумки, достал шлем, зерцало, принялся облачаться в доспех. Пока он вооружался, смерть успела задать своего озга Гуна, приладить на спины заводных лошадей сумки, надеть длиннополые тегеляй. «Семян — Псемян, да, боярин, взорвал смерть. Дорога в усадьбу к боярину Ивана узнаешь, Скочи к нему немедля. Скажешь Свены, корабли в него подпустили более ста. Пусть вестников к ближайшим боярам шлет и сам с оружием канинлову идет. «Потего к обмену скачи, передай то же самое. Далее к опорью мчи, передай весть в воеводе. Помощи от него не станет, но про набег знает пусть. А также спроси его, где государев человек, Семен Прокофич, Он знать должен. А как скажет, проси охрану себе, потому как весть важна. И мчи к самому залезе. Без него никак. Понял, Семен? Понял, барин, кивнул смерть. Тогда, лошадей, не милуй, гони!» Паренек шустро заскочил в седло, Прихватил повод пегой кобылы И помчался по тропинке, Вводящей от Невской губы. Вместо него со стороны моря Приучались верховые засечники, Тоже молодые и оружные смерды, Еще не успевшие пойти Ни в крепостные, ни в ремесленники, а потому, остающиеся вольными людьми, они рискнули примерить на себя дело ратное, служивые люди при боярине, приписавшись. Их, не имеющих ни хозяйства, ни семьи, Феофан и брал с собой в дозор, дабы от иных дел не отрывать и убытков в хозяйстве не причинить. Теперь он остро сожалел, что при нем оказались только безусые юнцы, а трое зрелых и опытных воинов живущих в его поместье, сейчас готовились к половодью в Ставерстах на юге. Захар, гони коня Ванинлов, упреждай боярского сына Василия Дворкина, что свены на ста и лоймах в него пошли. Пусть сам дальше Вестников рассылает, он знает, как поступать. Для сбора рати, скажи, его деревню я выбрал. Все, скачи! Порубежник, подойдя к своему скакуну, Положил руки на луки седла и надолго задумался. Дело получалось нехорошее. Зализа в Ливонию в набег ушел, Многих бояр с собой уведя. В северной пустоши, почитай, каждый третий с ним ушел. А Свенов идет не считанно, малой силой не одолеть. Местные бояре его, Феофана, старостино знают, На призыв откликнутся. Но, супротив свенского войска, всю войскую пятину исполчать нужно, а тут слова боярского сына мало. Тут приказ государева человека потребен. Когда до Зализы тревожно весть дойдет, когда ответить успеет, когда рать собрать? Сколько им малой силой свенов удерживать придется, дозволяя малые ручейки в большой поток собрать? — А мне куда, барин? — Со мной поедешь, Митяй, проследим, куда свены свои шнеки ведут. Костер уже успел поглотить сваленную на него труху и разгореться снова. Поэтому боярин снова завалил его большой охапкой серого сена, повторяя тревожный сигнал, и только после этого поднялся в седло. Милостью Божией дождь шел вялый, моросящий, горизонта почти не застил. Поэтому и дымы тревожные не заметил вовремя. Едва только они появились над стеной леса со стороны Невы. Новгородский воевода Андрей Ямросич Юшкевич, услышав неприятные известия, самолично поднялся на стену, долго вглядываясь в дымы. Словно надеясь, что под его взглядом они развеются, не оставив ни следа. После чего широко перекрестился. «Что ж, други, настал и наш черед, земле родимой послужить!» И он, повернувшись к дозорным ратникам, начал быстро и четко выдавать распоряжение. Радников всех поднять, пусть броню надевают, причащаются и на стены бегут. Ба все в крепость созывайте». Бо вечно то на реке с бельем полощутся, То по лесу на берегу шастают. Корох и ядра с жеребием вещалям несите, Да шкурами воловьями прикройте от дождя. Сидели и запаливайте за раз, Потом не затлеть могут. Камнеметки проверьте, Как бы опять корову кто не привязал. Хорошо хоть крыши и сарай поливать не надо. Давайте, други, быстрее. Он перекрестился еще раз, и направился к себе тоже надевать панцирь. Новгородская крепость, поставленная на острове еще во времена святого Сергия Радонежского, была едва ли не самой важной для Новгорода, а может и самой важной, ибо монастырь на Соловецком острове защищал всего лишь торговые пути, по которым Русь издревле торговала со всем миром, а крепость на Ореховом острове Закрывал единственный лаз ко внутреннему Новгородскому морю, Ладожскому озеру. Прорвись кто в эти воды, и для него будут открыты пути на сам Новгород, и на внутренние русские пути. На Невское озеро, Белое, Воже, а значит к Вологде, Вытегре, Каргополю. По всему укреплению Твердыни Вольный город завсегда уделял немалое внимание. Это не копорье, что по пьянке пару раз срывали начисто, а потом опять отстраивали. Решек ставили на совесть сразу, из камня, со стенами в три сажения толщиной, с тремя кострами, башнями, возвышающимися вдоль русла Невы, обширным двором и посадом, отделенным от крепости широким рвом, дабы подкопа не случилось, коли захватят. Впрочем, Но не посад также окружала прочная стена, на стенах которой стояли стрелометы, выбрасывающие на сотню сожжений по десятку с улиц за раз, и двугривенные пищали в количестве двадцати штук. Два века надежно охранял реший проход из моря к русским землям и обратно. За это время в нем успели повоевать и мечами, и саблями, Луками и самострелами, камнеметами и тюфяками, стрелометами и пищалями. Но если мечи еще как-то забылись, оказались перекованы на ножи и косы, то исправно кидающие заряды, камнеметы и стрелометы, по-прежнему стояли во дворе крепости, всегда готовые помочь высунувшим через войницы угловых башен пушкам. По сравнению с бронзовыми и железными стволами, у камнеметов имелось несколько явных преимуществ. Они могли стрелять из-за укрытия, они не нуждались в порохе, они могли кидать все, что только мастеру приходило положить в приклепанную к длинному сосновому рычагу петлю, и не только строго калиброванные ядра. Какому же воеводе придет в голову столь ценную машину разрушать? Остров наполнился шумом. Гулка зазвучала, подвешенная возле избы дубовая бита. Захлопотали бабы, собирая развешанное белье. Загласила скотина, которую неурочно погнали домой. Шуму хватало. Стены крепости защищало почти три сотни человек. Еще две сотни — посад. Из ратников не меньше половины — Жила здесь, с семьей и хозяйством. Многие, стесненные узким пространством, внутри стен даже поставили себе избы снаружи, за посадом, на обращенных к озеру мысках. Изб немало, больше сотни дворов воеводов в свое время насчитывал. Похоже, жилищем их сегодня настанет конец. Впрочем, все ратники уже успели занять места на стенах или у камнеметок, предоставив спасать нажитое имущество бабам и малым детям. Сейчас главное отстоять крепость и сохранить свои жизни, а все остальное дело наживное. — Мать ты вижу! — закричал караульный на левой башне. — Десяток идут сюда! Широкая, на треть версты Нева, давало шнекам немалый простор для маневра. Но адмирал Брага, надеясь на неожиданность нападения, приказал идти сразу на крепость. Высаживаться немедля и идти на штурм. На носовых площадках, поднятых на столбы, теснились мушкетонщики. Шведские воины, в большинстве усатые, с бритыми подбородками, одетые в железные кирасы, шлемы с открытым лицом, со спрятанными в броню руками и ногами, спереди прикрытыми наголенниками и совершенно открытыми сзади. Собрались на носах, готовые прыгнуть за борт, лишь только под килем приглашающие зашуршить песок. «Пора!» — махнул камнеметом воевода. Размыслы почти одновременно отпустили стопора, и шесть длинных сосовых бревен взметнулись вверх, выбрасывая полуподовые неотесанные валуны. Камни описали высокую пологую дугу и сверху вниз рухнули на плотно идущие суда. Четыре из них бухнулись в воду, ломая весла ближним лоймом. Одна легко пробила палубу и сшита из положенных внахлёст досок дно одного шнека. Из Испровойный вверх ударил толстый фонтан воды — но лодка продолжала двигаться. Зато шестой из камней ударил точно по борту лоймы, мгновенно прорубив его сверху до низу. И судно с ужасающей скоростью легло на бок и стало погружаться, увлекая за собой испуганно воющих, молящих о спасении и карабкающихся наверх, закованных в тяжелое железо людей. Машлятонщики, не дожидаясь команды, начали стрелять. Площадки на носах окутались белым дымом, по каменным стерам громко зашлепали пули. Розмыслы тем временем торопливо крутили во рта. Устройство камнеметалки не представляло сложности. Рычаг, выпиленный из цельного ствола дерева, крепился на вал. С короткой стороны рычага привязывалась корзина, которую заполняли камнями или просто песком. С длинной закреплялась петля для снаряда, просто и надежно. А главное, за прошедшие два столетия поколения розмыслов уже успели сродниться со своими катапультами, узнать их характер, пристреляться, и теперь без труда могли положить камни один точно поверх другого. Потому-то я глядывался на них, воевода, не очень надеясь на точность боя из пищальных стволов. И ненадолго над озером повисла мирная тишина. Ближние шведы перезаряжали мушкетоны, дальние не могли стрелять из-за слишком большого расстояния. Андрей Юшкевич тоже выжидал, давая судам подойти поближе, чтобы ядра били не на излете, а в полную силу. А потом дал томашку пушкарям. Пали. Зал тридцати стволов загрохотал частой оглушительной дробью. Ядра врезались в шнеки, пробивая борта, колеча густо столпившихся людей, сбивая со столов площадки вместе с мушкетонщиками. И опять тишина, в которую врезались крики боли и стоны изувеченных. Выдержали. С перекрестился Яков Брага. Самое страшное осталось позади. Теперь, пока русские не перезарядят пищали, столь сильного обстрела уже не будет. Вперед, вперед! Подходите ближе, стреляйте по крепости! Адмирал не был уверен, что его слышат. Но капитаны, поднимающихся по Неве и сразу вступающих в бой кораблей, вели себя правильно. Они обходили крепость со стороны, и приближались к ней, давая возможность мушкетонщикам беспокоить обороняющихся непрерывным огнем со всех сторон. Между тем передовые шнеки, отчаянно бред с сильным течением, проползли мимо стен крепости к дальней, незастроенной стороне острова, и с них на каменистый берег уже спрыгивали латники. Разумеется, они не кидались на ответственные стены, чтобы погибнуть глупо и бессмысленно. Нет, они скидывали на берег фашины, множество фашин, торпливо отгораживая себе на мысу небольшой форт и тут же прячет за стеной с хвороста от выстрелов русских пищальщиков. Кажется, среди высадившихся потерь пока не имелась, хотя за их спинами уже лежала на мелководье, выставив на поверхность мачты с намокшими парусами. Целых три судна. Адмирал торопливо перекрестился, молясь за покой усопших и надеясь, что большинство из людей все-таки спаслись, перебрались на другие суда или благополучно вышли на берег благодаря все тому же мелководью. Бабах! Русские стены снова окрасились дымами, а сквозь стоящие у берега шнеки Опять промчались, протыкая их, словно игла парусину, три десятка ядер. Подлетело в воздух, словно разлохмаченный тюк тканей чьего-то тела. Медленно завалилось за борт мачта одного из судов. Выбило со своего места несколько фашин, которые латики тут же принялись укладывать обратно. Адмирал не знал, каковы потери на бортах, но готов был поклясться. что на острове никто не пострадал. Войны, выложив высокий, почти в человеческий рост Брусвер, сейчас спешно забрасывали его землей, утяжеляя, закрепляя, делая шире и прочнее. Укрепление уже сейчас было непроницаемым для пуль, а еще немного и сможет без труда удерживать удары пушечных ядер. В воздухе мелькнуло что-то темное, и прежде чем Яков Брага успел сообразить, в чем дело, на воде опять во множестве поднялись всплески от падающих огромных валунов. — Нет, кажется, обошлось. Все упали мимо. — Кораблей, корабли, вперед! — опять командовал адмирал. — Стреляйте по-русски, не давайте им высунуться наружу. Это был очень ответственный момент. В любой момент осажденные могли совершить вылазку, перебить высаженный отряд, раскидать едва от стороны укрепления и уйти назад, обезопасив себя до следующего десанта. Требовалось дать им понять, что любая вылазка закончится гибелью, что вышедший из-под укрытия стен отряд будет сразу расстрелян с ближайших судов. Кажется, один из стоящих у берега кораблей тоже лег на дно. Ничего, он все равно уже успел выполнить свою задачу. Теперь самое главное. Латники завозились с веревками у центрального шнека, сгрузили пушку, и шнек, тут же ударив веслами по воде, подался назад, уходя из пределов досягаемости русской артиллерии. Латники уже возились у другого шнека. Отлично, они успели. Бабах. Русский залп не причинил никакого вреда сооруженному укрытию, но вот от одной из ближних лоем в стороны полетели щепки и целые куски дерева, и она принялась торопливо, словно в судорогах, бить веслами по воде, торопясь к острову. Видимо, получила пробойну, и теперь бедолаги спешат выброситься на мель, пока их не утянуло на дно, в более глубоком месте. Впрочем, сейчас адмирала куда сильнее занимало происходящее на захваченном мысу. Там храбрые шведские воины, судя по всему, забивали в стволы заряды. Сейчас настанет очередь и для русских ощутить на себе силу, Стокгольмской артиллерии. Выстрел. Высаженные на остров пушки выстрелили одновременно и ядра ударили точно вниз крепостной стены. Отлично. Теперь осталось набраться терпения и подождать, пока русские либо сами сдадутся, либо пока стена осядет, и высаженный десант сможет через пролом ворваться в крепость. Бабах! Глупые русские упрямо стреляли не по форту, а по шнекам, размолотив ядрами еще один и побудив остальные отойти от острова. Ничего не поделаешь, финский залив слишком мелок, чтобы по нему можно было провести к Неве нормальные мореходные корабли, способные без вреда выдерживать целый бортовой залп. Да и сами имели на борту больше пушек, нежели иная крепость. Однако самое главное они сделали, укрепились на острове и начали обстрел крепости. Теперь достаточно поставить неподалеку от форта, но на безопасном расстоянии две лоймы, способные немедленно подойти на помощь в случае русской вылазки, и можно высаживаться на Невский берег, разбивать лагерь. места здесь дикие безлюдные болотистые опасаться некого увидев как пушки в форте дали второй залп адмирал несколько успокоился и повернулся к берегу выбирая место для лагеря как вдруг его внимание привлекли тревожные выкрики он снова повернулся к острову и обнаружил что одна из пушек в форте лежит на боку со сломанным лафетом. Рядом сключены тела двух человек, один из которых еще подрагивает, Остальные воины испуганно носятся по мысу из стороны в сторону, призывно размахивая руками. Кажется, они хотели, чтобы их увезли из форта. Но почему? Что успело случиться? Вскоре с неба рухнул ответ. Несколько каменных ядер... шмякнулась на мыс, слегка помяв вал фашин, перекинув опрокинутую пушку из стороны в сторону и покалечив еще одного бедолагу из тех, что ставили на острове укрепления. Разумеется, о стрельбе по крепости более не могло быть и речи. Латники более следили за небом, чтобы успеть увернуться от очередного булыжника, нежели пытались вести огонь. Заберите их оттуда, распорядился адмирал, пока русские не перебили всех и не уволокли наши пушки. Похоже, обычным валом из фашин на острове было не обойтись. Нужно делать укрепление с крышей и довольно прочной, например, три-четыре ряда из сосновых бревен, которые еще нужно срубить и перевести на остров. и самое главное — построить укрепление, построить под постоянным русским обстрелом. У адмирала появилось желание махнуть на крепость рукой и двинуться дальше, на широкий озерный простор, топя встреченные русские торговые суда и рыбацкие лодки, разоряя прибрежные деревни. Однако он прекрасно понимал, что большого успеха пока русская крепость стоит непокорной, добиться не сможет. Мимо нее назад в Швецию ни добычу, ни раненых и больных отправить не удастся, равно как и подвести пополнение и военный припас. К тому же Яков Брага доподлинно знал, что новгородский орешек не только держит под прицелом русла, угрожая уничтожить или сильно повредить любое чужое судно, но и имеет свой флот. который прячет в прорытых внутри крепости рвах, не выставляя его против могучего шведского флота, вместо его его да не применит захватывать шведские корабли, идущие без сильной охраны. И наконец, король приказал не пропускать русские корабли в море, а сделать этого, уйдя от истоков Невы, никак невозможно. Получалось, не взяв крепости Уйти отсюда он никак не мог. Разве только назад, в гавань Стокгольма, отказавшись от бессмысленной войны с русскими, начатой из-за пустяшной драки между рыбаками. Чтобы прорваться в крепость, нужно сделать пролом в стене. Прорыть подкоп невозможно. Крепость на острове. Оставалось сломать ее пушечным огнем. Стрелять по стенам слоем не получится, они слишком легкие, их поломают отдачей. и вдобавок они слишком уязвимы от русских пищалей. Кидать ядра с берега слишком далеко, и остается только одно. Готовить новую высадку, собрав на мысу более прочное укрепление и установив пушки там. Усадьбу в Анинлове. Василий Дворкин так все еще и не поставил, продолжая обитать, как раньше зализа в большой мужицкой избе. Разве только амбар рядом с домом стоял у него заметно больше, нежели у простых смердов. Да и все належало не только на сеновале, но и под высоким навесом на улице, необходимые для четверки ратных коней и трех рабочих. Припас на крытом внутреннем дворе не помещался. Сейчас по весне и амбар и навес пустовали, почему сейчас там скрывались от дождя многочисленные лошади прибывающих бояр? Самих воинов хозяин разместил естественно в доме под крышей. За четыре дня сюда подтянулось немногим более полутора сотен человек. Боярин Абенов с тремя сыновьями и двумя оружными смердами, боярин Иванов с двумя детьми и тремя ратниками, боярин Батов с десятком воинов, да еще боярские дети из поместья самого Зализы. Северная пустошь, и так способна выставить по призыву всего семь сотен служивых людей, отдала слишком много сил походу на Ливонию. Теперь приходилось обходиться тем, что есть. Боярин Феофан вместе с Данельзе уставшим смердом прискакал к месту сбора только на пятый день после поднятой им же самим тревоги. Спрыгнул на землю, постучал руками по груди, выбивая из кольчуги воду. — Метей, коней расседлай, сено им задай, упреди, чтобы воду пока не давали горячие. Слушаю, боярин, — спустился с седла смерть. Радная служба что казалось ему ранее полным бездельем, ну выехать раз в месяц на неделю в засеку ну коней почистить покормить и напоить сабли до да копьем поиграть али с барином по потешному сразиться вот и все это вам не землепашеская жизнь что каждый божий день от рассвета до заката то сеять то косить То дрова заготавливать, то загоны скотине сколачивать. Ну, завсегда дело найдется. И вдруг, на тебе, четыре полных дня вместо обычного сидения у костра, либо в кустарнике на берегу, непрерывно скачка, ползанье в грязи, лазанье по густым кустам, плавание в ледяной воде, да еще... в насквозь промокшем тегеляе, до да с и щитом тяжелым, и все на пустое брюхо. Огня барин разводить не позволил, а солонину все он еще вчера доел. Пришлось жевать жесткое, как ивовая кора вяленое мясо, а с него никакой сытости, только брюхо громче урчит. Вот и сейчас первая забота о лошадях Коим свар человеческих дела нет. Не покормишь вовремя, али опоишь по усталости. Потом ищи, пешим придется бегать. А Дмитрий и так уже ноги не держали. — Здраво, будь, боярин Феофан! — поднялись на встречу, сидевшие на кольце воины. — Как в дозор съездил? Тут дверь распахнулась, на улицу выскочил Василий. Сбежал под дождь. Порывисто обнял старого друга. «Цел, феня, ну, слава богу, ты давай, заходи, зерцало сразу скинь кольчугу, на печь положу, как просохнет. Мелетинь не велю салом натереть». «То не салом, то воском натереть нужно», — присоветовал с крыльца боярин Батов. «И ржа броню не берет, и не пачкается она, и блестит пригоже. «Воском не натирать, его топить нужно», — покачал головой другой воин. «Как потечет водою, так в него броню и макать. Выдержать маленько, дабы согрелось, потом поднять. Лишний-то воск стечет, а нужный останется. Коженное колечко, коженный крючочек обоймет». «Избить нет», — продолжил Василий, ведя друга в дом. но уха щуча горячая, давай нулью для согрева. Как поседаешь, так и расскажешь все. Да рассказ мой короткий будет, — поднявшись на крыльцо, остановился воин. По Неве с Вены до Орехового острова поднялись. Пищали два дня, непрерывно грохотали, потом поутихли. Гости незваные на берегу против крепости высадились. Лоймы их и шнеки округ плавают. По острову из мушкетонов постреливают, но на приступ не решаются. «Много их?» — перебил боярин Батов. «Тысячи три на берегу лагерем стоят, и судов немногим менее ста. Почти все у лагеря вытащены. Нужно завтра идти с Венов тревожить, бояре. Братьям, что в крепости сидят, помочь. Не по-христиански их одних с ворогом бросать». Увы, высушить доспехов Феофану так и не удалось. Обговорив услышанные, бояре решили времени не терять, а выступать немедля. Больно уж дела нынешние, деяния святого князя Александра их напомнили. Именно на его заступничество, надеясь, подвиг предка воина решили повторить, с часом врага не считаясь. Тем паче, что по узким тропам заволоченных приневских земель рати пройти не могло, и свены, без сомнения, нападения никак не ожидали. Старшим над собой они выбрали боярина Евдокима Батова, по возрасту зрелого, опыт воинский имеющего изрядный, да и ополчение, привесшего едва ли не самое большое. После чего Торопливо поднялись в седло, втягиваясь на тесную лесную тропу. До Тярлева проскакали примерно за час. Этот спрятанный в глухой чащобе хутор, состоящий из единственной избушки, в которой вековал в одиночку старый бортник, про которого ходили самые темные слухи. Будто и с лешими он знается, и с чудищами болотными, и живет. В своей черной избе не первый век. Про старика знали в отряде почти все, и каждый, поворачивая возле его дома налево, щел своим долгом перекреститься и прочитать отче наш, прося от Господа защиты от злых чар. Часа через два бояре, перейдя в брод безымянный ручей в косую сажень шириной, Выбрались на обширный луг, заболачиваемый по весне и осени, но зато пересыхающий летом. «Скочи не хочу!» Снег с него уже сошел, но мерзлая земля таять под тонким по щиколку слоем воды еще не успела. Ибатов решительно помчался через него напрямик к березовой роще, на деревьях которой уже появились крохотные липкие листики. Дальше тропа шла между двумя небольшими озерами, между которыми имелся только один проход, а дальше лежал Ростсов, который местные смерть так и называли — Березовый. Здесь тропа раздваивалась, налево на запад уходила дорожка к, к вилузи и Кипении, угодьям служилого боярина Михайлова, и дальше вкруг болот на Копурье, и направо к камышовым берегам Невской губы. к богатым уткой и рыбой, речным протоком и дальше, да и к самой Неве. Здесь боярин Баттов сделал небольшую остановку, давая воинам возможность немного размять ноги и переседлать коней. Пересесть с уставших скакунов на заводных. Далее тропа почти полностью скрылась под водой, но бояре знали, что тропа внизу надежная, натоптанная, А глубина небольшая, а потому без колебаний двинулись вперед, разбрызгивая прозрачную талую воду. За два часа они выбрались к самой Неве, как раз возле впадения в нее ижоры. Тот же по податливому песку, уложенному течением в длинной продольной волны, вброд перешли через нее. Горловину Жоры от тесны отделяло всего шесть верст лесной тропы. ведущий по высокому, но и оврагами берегу. Это заняло всего полтора часа пути, и, наконец, еще через три часа, орать подошла к Мге, остановившись на отдых на ее берегу. Теперь до лагеря свенов оставалось всего семь верст пути, один стремительный бросок.